Глава седьмая. Кто виноват и что делать? Пока мы говорили с призраком об истории, орда прошла мимо нашей деревни. Хоть она и растянулась от горизонта до горизонта, но за пару часов прошла. Осталась только широкая полоса вытоптанной травы. Я выбрался из кустов. И что теперь? — растерянно спросил я. Передо мной опустевшая деревня, в которой в каждом дворе лежат останки скота и тела людей. Выжить я в ней могу какое-то время, а дальше? В одиночку зимой оставаться опасно. Да и что это за жизнь такая? А сам ты чего хочешь, господин? Не называй меня так. Какой я тебе господин? Ты меня призвал, ты мой господин теперь. Пока не отправишь меня обратно наизнанку или пока меня кто-нибудь не развеет. И для любой призванной тобой души станешь господином. Привыкай к этому. Странно это было. Для крестьянского парня вдруг стать господином. Боязно и сладко. И хотя в душе я чувствовал, не крестьянин я, все равно обращение «господин» кололо уши. «Так чего ты сам хочешь?» — не унимался призрак. «Я? Отомстить хочу. За жену и ребенка, за мертвую деревню. Не должно быть так. Смерти я хочу для всех степняков, кто был в этом набеге». Видно, призрак ожидал другого ответа. Он нахмурился, стал объяснять. «Тебе надо сейчас учиться. По царскому указу все имеющие магический дар должны обучаться в Праневской магической академии. Ты и так перестарок. Долго там учиться? Пять лет. А после окончания десять лет отрабатывать на царской службе в оплату за обучение. Потерять свободу на пятнадцать лет?» «Слишком долго. Все это время я не буду принадлежать себе. Моя месть не состоится, а потом уже и смысла мстить не будет. Не нравится мне это». «Так ведь царю не возразишь, указ такой». «Царь не защитил мою семью. Почему я должен ему служить?» Призрак удивился. Для него так вопрос не стоял. «Так ведь хунгыры пришли и уйдут обратно» а княжеские дружинники и царские полки останутся. Поймают, узнают, что не обучен, за нарушение указа накажут. Могут и голову отрубить за непослушание. Мне не хотелось переступать через себя и служить какому-то малознакомому царю, о котором я слышал не слишком лестные вещи. Что он сам долго был в союзе со степняками. Что при набеге на столицу сбежал с войском, бросив город на разграбление. Что южные земли до засечной полосы оставил без защиты? Конечно, можно с другой стороны посмотреть. Он на несколько десятилетий продлил мир на наших землях. Теперь он спасает то, что способен спасти, смирившись с потерей остального. Политика искусства возможного, всплыла откуда-то в памяти. Пусть его судьба судит, вздохнул я. А служить ему не хочу. У него свои цели большие, он царь, о благе страны радеет. Или о своем благе и о своей власти. А у меня желания другие, маленькие и простые. Я хочу степнякам отомстить и их набеги прекратить. Опасно это, царь суров. В его молодости удельные князья часто своевольничали, заговоры против него устраивали. Бывало, целые города открывали ворота вражеским войскам или бунтовать начинали. Царь всегда карал беспощадно. Один княжеский род вместе с женами и детьми полностью казнил, даже младенцев не пожалел. В мятежном городе его полк как-то больше тысячи горожан утопил. Царь суров. И слуги у него суровы, и пытками не гнушаются, и головы непокорным рубят без жалости. Я опустил голову. Жить в степи в одиночку — это не жизнь. А идти на север туда, где людей больше, Там власть царя и князей. Там с крестьян за право пахать землю три шкуры дерут. И дар свой там не утаишь. Значит, придется учиться и служить. Казалось бы, для крестьянина стать магом на государственной службе мечта. А я вот не хочу. А ты можешь обучить меня некромантии? Пришла мне идея. И я? Сугран удивился. Ну да. Хоть самому необходимому чтобы я мог себя защитить, врагов убить?» Некромант ответил не сразу. «Природные способности некроманта пробудить легко. С этим справимся. А вот магия заклинаний — трудно это. Как учить без книг, без списка рун, без сборника общепринятых схем? Даже то, что я знаю, я начертить не смогу. У меня ж рук нету. «Придумаем что-нибудь», — заявил я. Мое настроение поползло вверх. Если некромант меня научит пользоваться магией, дальше станет проще. Появятся новые возможности. Получится, я не только сохраню свою свободу, но и увеличу ее. Да, я должен стараться увеличивать свою свободу, пришла мне откуда-то мысль. Объем личной свободы ⁇ это и есть критерий хорошей жизни. Где-то на заднем плане болтались мысли что для увеличения суммарной свободы часть свобод приходится обменивать на деньги или защиту. Вопрос в том, чтобы этот обмен проходил по выгодному курсу. Давай думать, как ты можешь передать мне внешний вид рун. Перешел я к практической задаче. Призрак смешно почесал затылок. Я тоже задумался. Вопрос-то принципиальный. И если сугран сможет дать мне хотя бы минимальный набор знаний, дальше можно что-то придумать. А если нет, придется сдаваться и идти учиться в академию. Без знаний я всего лишь беззащитный и бесправный крестьянин, еще и нарушитель закона. А ты точно не можешь предметы двигать? Совсем-совсем? Нет. Только если привязать меня к костяку и превратить его в одушевленный конструкт. Но это сложно, а ты рун не знаешь. А если не к целому костяку, а к одной руке? Это проще? Призрак задумался. Потом помотал головой. «Не, все равно сложно. А если всего к одной кости? К крайней фаланге пальца, например?» Сугран с сомнением уставился на меня. «И что я одной фалангой смогу?» «Чертить на земле. Или макнуть палец в краску и рисовать на пергаменте». «Откуда в деревне пергамент?» Буркнул призрак, при этом что-то обдумывая. Его задумчивость понятна. Когда ты можешь чертить косточкой на земле, это намного, намного лучше, чем если ты вовсе ничего не можешь. «Вообще так никто не делает. Но ладно, будем пробовать». Выдал он свой вердикт. «Но сначала нам придется составить список рун, которые тебе потребуются для привязки моей души к косточке. Схему привязки из них тебе придется чертить».